Саша Токсик и Яростный Мики. Лорд Системы 10. Глава 1. Внимание! Испытание начинается! Произойдет атака на поселение. Условия победы. Не менее 50% игроков пережили испытание. Условия поражения. Разрушение стены поселения, как и гибель более 50% игроков. Награды в случае победы. Спарта станет городом. Штраф в случае поражения. Уничтожение фракции. Вот те раз. Выходит, все или ничего. Впрочем, чего-то такого я как раз и ожидал. Вся Спарта подготовлена к предстоящему вызову. Каждый житель полиса, неважно, мужчина или женщина, призван в качестве ополчения и легкой пехоты. Не зря в обязанности каждого жителя входят регулярные военные сборы два раза в неделю. Каждый имеет не новое, но вполне приличное снаряжение и оружие, а также хотя бы начальные навыки, как им пользоваться. Здесь мелькают и бригантины, и наши старые запасы доспехов и оружия. Женщины берут в руки дротики и прощи. Сейчас они занимают свои места на стенах и патрулируют территорию. Разве что новичков, как и в прошлые разы, отправляют в бараки, чтобы те не создавали паники и не оказались в числе случайных жертв? Я подставляю лицо яркому солнцу, ожидая подлянки. Кто будет противником на этот раз? Против кого нам придется встать плечом к плечу? Может, это будут какие-то невиданные прежде звери? Возможно, целая раса разумных существ. А что? Я бы не удивился сейчас осаде даже каких-то гоблинов или кобальдов. Планомерная осада Полеса вполне себе годится как решающее испытание. Или же какой-то природный катаклизм, вроде того, что случился в Вавилоне. Однако нет. Ничего такого не происходит. Даже спустя минуту после оповещения о старте испытания, освобожденные от леса под стенами луга так и остаются безмятежны. И это напрягает более всего. Мы уже сталкивались с разными вариантами вторжения, и лучше бы это было самое простое и честное, чья-нибудь атака. Но система не ищет простых путей, и сейчас, воздействуя нам на нервы, тоже испытывает нас по-своему. Мы стоим на башне внутренней крепостной стены. Она почти вдвое выше внешней, и отсюда открывается прекрасный обзор на окрестности. Возле меня вдоль стены по обе стороны ворот распределились спешенная гвардия Гюнтера и элита Валькирии вместе с Пиррой. Тут же, уже привычно, третий, готовый выполнить любой приказ. Здесь же и Малой, готовый принимать доклады разведчиков, которые сейчас контролируют как подступы к полюсу, так и долину. И кроме того, Геля, которую я попросил быть возле себя, поскольку тут сейчас самое безопасное место в полюсе. Дальше на стене растянулись фалангисты и Валькирии. Внешнюю стену защищают ополченцы. Их задача — задержать врага до подхода основных сил и нанести ему наибольший урон. Почему-то они, не самые боеспособные воины, потому что я понятия не имею, откуда будет исходить угроза. От ворот я могу перебросить ударное ядро сил в любом направлении. Я всматриваюсь в поисках опасности. Пирра смущенно чешет кончик носа. Может, случился какой-то баг в системе? Интересуется она. Это крайне на нее не похоже. Качаю я головой. Возможно, тут замешано... И тут раздается треск, схожий с хрустом стекла. Оглушительный, звонкий, такой, что аж уши заболели. И не успевает никто толком опомниться, как в висках простреливает вспышка боли. «Убей! Убей их всех! Ты ведь хочешь этого!» Силы, власти, могущества! Убей, убей, убей их всех, всех, всех! Я едва удерживаюсь на ногах, опершись всем телом о парапет стены. Усилием воли я стараюсь заглушить этот омерзительный и настойчивый, словно работающая бензопила голос. И хоть и не сразу, но он мне поддается. Внимание! Вы сопротивляетесь ментальной атаке. Внимание! Вы сопротивляетесь ментальной? Внимание. Вы сопротивляетесь. Внимание. Поздравляем. Вы поглотили духовную сущность второго уровня. Плюс 5 к воле, плюс 3 к выносливости, плюс 3 к мудрости. Боль, как приходит, так и стремительно улетучивается. Даже с моей высокой волей пережить случившуюся атаку оказывается делом непростым. Однако не успеваю я и вздохнуть, как в сознании снова вонзается невидимая игла даже сильнее предыдущей. «Внимание! Вы сопротивляетесь ментальной атаке!» И вот избавиться от нового засланца у меня сразу же не удается. Приходится сжать зубы и подавить волею упертый голос, требующий крови и смертей. Меж тем я оборачиваюсь и обнаруживаю настоящий ад». Фалангисты, валькирии, жители Спарты падают на колени, катаются из стороны в сторону по земле, бьются головой о парапет или любую иную поверхность. Некоторые пытаются расцарапать себе лицо, крича, что есть сил, единицам повезло чуть больше. Они просто теряют сознание и падают безвольной куклой. Но преимущественное большинство игроков хватается за голову и яростно той трясут. Пирром морщится, как от съеденного лимона, едва держась на ногах. Геля так и вовсе без сознания. Малой тихо хрустит зубной эмалью, упав на колени. Гвардейцы, солдаты. Все сейчас держатся из последних сил. А после? Я не успеваю заметить, кто из игроков становится катализатором, но Спарта за несколько вздохов обращается в бойню. Те, у кого воля и так была незначительной, Бросаются на ближайших соратников, без какого-либо разума в глазах, без страха и сожалений. Полис погружается в зомби-апокалипсис. Орлан, один из фалангистов, недавно закончивших учебу в Краснодаре, схватился за голову. Словно кто-то пытался пробурить в черепе дырку. Все вокруг него покрыло алой дымкой. Сознание мерно утопало в каком-то сумраке, отзываясь все тише и тише. Орлан ударил себя по щекам. Раз, дважды, трижды. С разбитой губы потекла кровь. Но лучше не стало. Вторжение в разум продолжалось, и он никак не мог это остановить. В следующий же миг на него набросился один из фалангистов. «Твою налево!» — только и успел выкрикнуть Орлан, выставив перед собой древко копья. Два игрока рухнули грузно на землю. Фалангист, утратив последние крупицы рассудка, вовсю царапался, плевался и пытался впиться зубами ему в глотку. «Да слез ты с меня!» — заревел Орлан, уже не отдавая отчета своим действиям. «Убей его! Прямо здесь и сейчас! Возьми и убей! Или он убьет тебя сам!» Капилляры в белках глаз Орлана полопались, окрашивая их в красный. «А уже в следующую секунду...» Парень со звериным ревом сбросил с себя солдата и сам придавил того к земле. Подобное повторялось десятки, даже сотни раз по всей спарте. Что там происходит? Взволнованно произнесла девушка одна из новичков, как и остальные в бараке. Арк меж тем нахмурил брови. Все они, сидя в бараке, прислушивались к крикам снаружи. Боль, ужас, паника. Тонкие деревянные стены, сколоченных внахлёст досок, почти не сдерживали звуки, и от этого было ещё страшнее. За стенами кто-то бегал, потом кого-то тащили. Некоторые голоса были даже не похожи на человеческие. Амелия рядом с ним напряжённо прикусила ноготок. Странно. Даже подойди к стенам целая армия, она бы не успела так споро прорвать ворота, да и крики звучат уже явно внутри Спарты. Что-то тут нечисто. — шептала черноволосая. «Диверсия? Атака как изнутри, так и снаружи?» Арк невольно сжал ножны Катаны у себя на поясе. Он был одним из тех бывших детишек, кто успел пройти несколько тренировочных миров и заполучить стартовый бонус и в придачу к нему кое-какие характеристики. Наверное, благодаря этому он наиболее трезво оценивал ситуацию. У него было ужасное предчувствие. «Может, нам стоит помочь?» — спросил кто-то. «Ага». «И что мы можем? Там проблема у игроков с двадцатым уровнем. Что уж говорить о нас?» — не согласилась с ним женщина. Тот опомнился и отошел от окна, ставни которого были плотно закрыты. Только через тонкие щелки проникал свет. Тут их нервное ожидание прервал панический крик одного из игроков. Мужчина схватился за голову и рухнул на свою койку. На него уставились с немым вопросом. Но не прошло и нескольких секунд, как игрок вскочил с красными от крови глазами и налетел на своего соседа. Началась неравная драка. Парни попытались было оттащить от безумца, но неожиданно еще одна женщина вскрикнула и начала кусаться, как и махать руками налево и направо. «Арк! Это какая-то болезнь! Будь осторожен!» успела выкрикнуть Амелия, но было уже слишком поздно. Арк в одно мгновение ощутил, как его разум раскололо надвое. Вторженец бесцеремонно и нагло вторгся в его внутренний мир, провозглашая свою волю. «Убей! Не оставляй никого в живых! Проливай их кровь! Изничтожай, карай, руби, убивай всех до единого!» И в следующую секунду все тело парня словно стало кукольной марионеткой. Арк еще осознавал, что происходило вокруг, но вот повлиять на творящийся хаос уже он никак не мог. Парень слышал взволнованный крик Амелии, даже пытался на него отозваться, вырваться из невидимых пут, вернуть контроль над телом, но все бестолку. Нечто крепко удерживало его сознание в плену. Рука сжала рукоять меча до хруста. И уже спустя недолгие мгновения в бараке пролилась первая кровь. «Что со всеми происходит? Это похоже на какую-то чуму!» Взволнованно выкрикнула Барби, пока ее на плече нес бык Кейн. За ними уже увязалась целая толпа. Игроки, заметив их, бросали все и вся и срывались на бег, плюясь, рыча, шипя и клацая зубами. Это были уже не игроки, а сошедшие с ума звери. И халые глаза грозно сверкали, вызывая дрожь у любого, а тела то и дело содрогались в отчетливой судороге. Вот им навстречу вылетел с противоположной стороны улицы целый десяток зомби. Стоило им только увидеть фигуру Кейна, как они бросили свое занятие, а именно убийство друг друга, и ринулись в едином порыве на быка. К счастью, Барби любила фильмы ужасов и не раз видела ленты с подобным сюжетом. Так что отлично знала, что делать. Спасать себя любимую, конечно. И Кейна, ведь он был единственным козырем в этой непростой ситуации. «Кейн, давай в переулок!» — скомандовала Барби. И Кейн послушно пошел в указанном направлении. Оказалось, что во время бега бык был не так уж и медлителен. Да, каждый шаг все еще оставался неспешным и тяжелым, но вот последующий за ним прыжок компенсировал любую задержку. Кто бы мог вообще подумать, что быки были способны на такую скорость? Однако погоня в спарте не могла и дальше продолжаться. С каждой минутой кольцо вокруг них становилось все плотнее — все больше зомби присоединялись к ловле быка. Барби пыталась придумать решение, но оно не находилось. Да и что они вдвоем вообще могли сделать против сотен обезумевших игроков? Тут девушка зацепилась взглядом за один из пустующих бараков. «Точно! Можно же укрыться внутри!» «Давай туда!» — скомандовала Барби, указав на распахнутый дверной проем. Кейн послушно прошел в барак, после чего, подчиняясь приказу, забрикадировал дверь. Массивные деревянные столы и двухъярусные койки летали в его могучих ручищах, как пушинки. Тут же в нее начали ломиться снаружи. Бык уперся спиной в баррикаду, не позволяя зомби забраться внутрь. Кейн продолжал ждать новых команд от Барби, однако их больше не последовало. Не успел бык опомниться, как девушка с алыми глазами начала яростно кусать его и царапаться, не жалея маникюра. Кейн стоически терпел. Тогда та, что только внешне оставалась Барби, приложила ему по голове табуреткой, расколов последнюю. По лбу Кейна потекла тонкая струйка крови, но ничего более. Мужчина продолжал все с тем же монолитным спокойствием держать дверь от зомби, а также сдерживать натиск Барби. Быки славятся своей выносливостью. Но надолго ли его хватит? Кейн не задавал себе этот вопрос. Он просто держал дверь. «Мой лорд, вы в порядке?» Ко мне подбегают Биба и Боба, которые выглядят вполне себе в норме. «Их не за дело?» «Почему?» «Быть может, это влияние черти что?» «Точно! Оба же наемника являются апостолами черти что!» «Или как они там называются? Адептами, служителями?» «На них наверняка лежит ее благословение!» «Относительно!» «Морщусь я!» «Что с остальными?» «Плохо!» «Морщится Боба!» Очень и очень плохо. За каких-то несколько минут мы теряем весь полис. Только граждане, получившие от меня бонус к характеристикам, а также некоторые гвардейцы, что качали волю в сражениях с черти что, остаются относительно целые в сознании. Если можно таковым считать человека, который катается по земле, стуча себя по голове. Чем вообще являлось испытание? Налет сущностей? Тот же самый, про который рассказывал мне лорд Данте? Тогда тот треск... Это был купол над Спартой, что защищал нас от духов? Какого дьявола он вообще оказался разрушен? Разве черти что, не справлялось с этой напастью до недавнего времени? Благодаря чему я был уверен, что уж с этой стороны мы защищены. Виновата ли в том система или еще кто? Но больше этой защиты нет. Гадство. Сейчас не время размышлять об этом. Я нахожу в поясной сумке амулет защиты разума, подаренный Дантой, и цепляю себе на грудь. Голос в голове становится куда как тише, но все еще не уходит. Плохо, но могло бы быть и хуже. Зато становится ясно, что амулеты вполне себе рабочие. Вот только их всего десяток, и они все сейчас на изучении в норе. На вас сейчас будет задание, от которого зависит судьба всей фракции. Говорю я двоим диверсантам. Мужчины серьезно кивают. Что сейчас можно было сделать? Если жители Спарта и дальше будут кромсать друг друга то вся фракция будет уничтожена, все будет разрушено. Все труды, все жертвы, абсолютно все окажется выкинуто в трубу. Я не могу позволить этому случиться. Что может остановить нескончаемый наплыв духов? Вспоминаю Милан. Как они с этим справлялись? Амулеты и ошейники, вот что. Да, это может сработать. Биба, ты должен как можно скорее забрать оставшиеся амулеты из норы. Их хватит нам на первое время, чтобы собрать хоть какое-то число игроков, произношу я. Бобу также отправляю на склад за ошейниками. Те не могут защитить от вторжения сущности в сознание, но делают одержимого игрока хотя бы безопасным для окружающих. Такая вот временная полумера. Двигайтесь под иллюзией и как можно быстрее. У нас времени в обрез. Дополняю спешно я. Старайтесь никого не калечить. Вырубать или вовсе не вступать в сражение. «Будет исполнено! Бежим уже, Боба!» — отдает честь Биба. Ситуация кажется катастрофической. Если бы я заранее поговорил с черти что и обсудил возможную защиту, или купил больше амулетов в Милане, или... К черту! Что я могу прямо сейчас сделать, чтобы улучшить ситуацию? Первым делом включаю в число граждан в полном составе двадцатку гвардии и 20 элитных валькирий-пирры. Они сразу же чувствуют мощный приток воли, все же 20% моих характеристик передается гражданам Полиса. Мощнейший бонус. Затем снимаю с себя амулет и цепляю на пирру. Голос становится громче, но я его ожидаю и попросту игнорирую. Гели так и лежит без сознания, но хотя бы не может себе навредить в таком состоянии. Гюнтер и Третий, похоже, справляются лучше, а пире помощь необходима. Пира же трясет головой и недоуменно смотрит на меня. «Мой лорд!» «Ты как?» «Трезво мыслишь. Голос не заглушает?» — спрашиваю у нее. «Уже не так сильно», — хмуро отвечает Валькирия. «Тогда хорошо. Не смей поддаваться демону. У нас края немало времени. Командую я». Ко мне подбегают Моро и ее волколюди. На них, слава системе, духи не клюют. То ли не хотят конкурировать с уже укоренившимися сущностями, то ли те их просто не пускают в домик, которым является сознание. Очень своевременно подбегает эта стая. С двух сторон крепостной стены появляются первые зомби, которые, увидев нашу компанию, срываются в атаку. Используя телекинез, я стараюсь держать солдаты валькирий сзади и спереди, выигрывая драгоценные секунды оставшимся в сознании. При помощи волколюдей мы получаем достаточную передышку, чтобы гвардейцы могли хотя бы встать в строй и оказать хоть какое-то сопротивление одержимым. Постепенно вокруг меня начинает формироваться островок спокойствия. Хотя как спокойствие? Оказывается, что одержимые духами игроки имеют свои приоритеты. Если рядом имеются только такие же игроки, пораженные безумием, то они с преспокойной душой вгрызаются в глотки друг дружки. Но если на горизонте появляется тот, кто еще умудрился сохранить рассудок, то все конфликты между зараженными сходят на нет, и они в едином порыве срываются на адекватных. Так происходит и со мной с гвардейцами и гражданами. Бывшие подчиненные единой волной налетают на нас, зажав смертельные тиски. Гюнтер, майор и рус встают фронтом с одной стороны, поддерживаемые солдатами, тогда как я сдерживаю наплыв на противоположной стороне, используя магию. Бах! Где-то в глубине Спарты в небо поднимается столб рыжего пламени, дыма и пепла. «Черт! И до мыши добраться умудрились, хреновы духи! Плохо! Просто хуже некуда!» «Мы так долго их не удержим!» — кричит малой, наруч которого пытается прогрызть безымянная валькирия. Я выглядываю вниз за крепостную стену. Внизу творится сплошная бойня. Причем некоторые зомби уверенно поднимаются по каменным лестницам, явно заметив фигуры защитников снизу. Еще какое-то время, и к нам начнут рваться под несколько сотен одержимых. «Попробуйте вырубить их, но не убить!» — даю я команду. «Хоть что-то!» — выкрикивает Гюнтер, прописав в нос солдату напротив себя. Гвардейцы по мере своих сил стараются вырубить оппонентов. И им это удается. Да, медленно, неторопливо, неуклюже из-за постоянного наплыва противника, но процесс идет. Игроки падают на землю, теряя связь с реальностью. Я уже было обрадовался, надеясь, что все обойдется, но не тут-то было. Отключившиеся игроки уже через несколько минут начинают приходить в сознание, словно им меняют батарейку. И я не исключаю такой вероятности. Выходит, потеря сознания — не что иное, как короткая передышка, но точно не решение проблемы. Битва на стенах затягивается к моему неудовольствию. Зомби давят с двух сторон, уже сформировав полноценную толпу. Если поначалу их было не больше трех десятков, то теперь их уже под 50-60. Учитывая то, что нас на небольшом пятачке собирается чуть меньше 15, ситуация явно усугубляется. Дело осложняется и тем, что противник — это мои же подчиненные. Очень непросто драться с тем, кому ты не можешь полноценно навредить, тогда как он сам ни в чем не ограничен. Единственное, что радует, вселившиеся духи захватывают контроль над телом, но не навыками игрока. Иначе фалангисты, к примеру, 15-го уровня, уже в первые же минуты прикончили бы окружающих. Но вместо того, чтобы использовать мечи и саперные лопатки, они колотят друг друга руками, а копья используют словно дубинки, молотя древками. Учитывая высокие характеристики и крепость доспехов, общий урон оказывается невелик. Тут, к общей радости, к нам вовремя прибывают Биба и Боба. Создав иллюзию самих себя, они отвлекают зомби с одной из сторон и таким образом добираются до нас. После чего Боба скидывает с плеча мешок с ошейниками, а Биба отдает амулеты. Их я цепляю на тех гвардейцев, кто хуже всего справляется с вторжением в свою голову. И еще один на Гелю. Та в себя не приходит, но хотя бы перестает беспокойно метаться. «Отличная работа!» — комментирую я. «Внимание всем!» Постарайтесь схватить как минимум одного из игроков и не дайте тому двигаться, пока кто-нибудь еще не наденет на игрока ошейник. И не забудьте взять по амулету. Вооружившись защитой разума, мы переходим к следующей фазе защиты. Гвардейцы работают в двойках. Первый опрокидывает зомби на землю и прижимает того к ней а второй сразу после закрепляет ошейник на шее одержимого. Эффект, как я на то и рассчитываю, срабатывает как надо. Вместо зомби мы получаем очередного безвольного кадавра. А после уже кадавр по приказу игроков оказывается в роли ловца. Так нам удается все время увеличивать количество пойманных. Сначала обездвижены 10 кадавров, потом 20, следующий заход уже 40. Пойманные одержимые колотят и кусают повисших на них заошеенных, а те висят с равнодушными физиономиями, словно колотки на ноге у каторжника. Это дает нам временное облегчение, но отнюдь не окончательную победу. Заплатка, как говорится. Игрок все еще остается зомби. «Отлично! Это работает! Продолжаем двигаться к лестницам!» — приказываю я. Всей гурьбой, медленно, но верно, нам удается добраться до лестниц, и внимательно осмотреть то, что творится внизу, в самом пекле происходящего. На земле тут и там виднеются лужи крови. Десятки тел начинают таять во всполохах света, а еще больше сражаются друг с другом не на жизнь, а на смерть. Это мои люди. Мои подчиненные. Те, кто доверились мне и партии. И теперь они так несправедливо погибают от рук своих же друзей, товарищей и близких. Чертова система! «Что нам теперь делать, мой лорд?» — обращается ко мне бледный Гюнтер. Все взгляды скрещиваются на мне. Игроки напуганы, опечалены, разгневаны, недоумевают. Они испытывают весь спектр эмоций, и я их в том прекрасно понимаю. «Прорываемся к храму, черти что!» — сухо произношу я. «Если мы найдем решение, то только в нем».